Все, что он говорил, как бы не имело отношения ко мне. И вообще он был прав во всем, кроме одного. Стасик не был первым встречным. Я любила его, и это уже не зависело от меня. — Ты уходишь? — вдруг опомнился Василий Михайлович. — Да, я ухожу. — Что же ты скажешь мне? — Мне жаль, жаль вас, а еще больше себя. Но теперь поздно, и я знаю законы любви. А любит ли меня, это ведь не так важно. Он тебя не любит. Я знаю. Знаешь? Да, знаю. И не вам говорить мне об этом. Вы же должны знать, что мне это больно. А мой талант... Вдруг его и не было. Был, — твердо сказал он и поправился. Есть. Прости, я чуть было не присоединился к тем, кто говорит, что его не было. А так говорят, ты должна это знать. Но я не верю. Ну и спасибо. Я шла спокойно и трезво, еще не понимая, что случилось. Я брела к дому, и какие-то смазанные, половинчатые чувства путались во мне. А на улице был туман. На лестнице меня ждал Вить лагутин Ты что тут? Я даже не удивилась. Да вот, в живых я остался один. Нас было много, но постепенно кто разбежался, кого я сам разогнал. Тебя можно поздравить? Где Стасик? Почему ты сегодня не на репетиции у самого? Сегодня не наш кусок, мы не нужны. И Стасик? Он ничего не ответил, но смотрел на меня испуганно. Все в тот день смотрели на меня испуганно. — Почему ты молчишь, Витька? — А, Репа, ты продешевила. Не верю я, что из твоего Стасика что-то будет. Ни человека, ни актера. Какой-то он шестерка. Теперь молчала я. Молчала, предавая своим молчанием Стасика. Я понимала, что это дурно, но ведь он предал первым Опять счеты. Неужели нельзя без них? Да что же это такое начинается? Не хочу, не хочу. Кажется, я даже вслух сказала эти слова. Да брось ты, Репа, — сказал Витька, — брось ты. А я тебе в подарок принес джинсы. Отец привез из Канады. Три пары, вот честное слово. Он, конечно, врал, но ложь была благородна. Да в честь чего мне подарок? А так просто. Бери, пока я добрый. Это со мной редко бывает. Добрым Витьку никто бы не назвал, это точно. Он расчетлив до мелочности, и его доброта должна была сразить меня, но она меня не сразила. Я взяла подарок. Надо было взять, потому что он этого действительно хотел. Мы поцеловались. Я почувствовала, что улыбаюсь. Он тоже улыбался. Лицо его уже не было испуганным, он даже не захотел ко мне зайти. Попрощались на лестнице. Я ждала Стасика. Я думала только об одном — не выдать того, что знаю, сделать вид, что он пришел с обязательной репетицией. Я ничего не знаю. Я его ждала. Вот и все. Вот и все. Я надела Витькина джинсы и даже повертелась перед зеркалом. Шикарнее подарка быть не могло. Мне они, по крайней мере, шли удивительно. Прекрасный джинс. Но потом мысль. Это что же за сочувствие ко мне? Василий Михайлович, потом Витька. Василий Михайлович говорил о моем таланте, в котором все сомневаются. Раньше никто, кроме меня самой, не сомневался. Зачем он это сказал? Боже мой, да он же еще любит меня. Это как же? Зачем? Письма. Я не сказала, кому были адресованы эти письма. Я ведь не сказала. Или сказала? А что сказал Витька? Что-то насчет репетиции. Что Стасик был не нужен. Он проговорился, вот что. Потому смотрел так испуганно. Шестерка твой, Стасик, шестерка.